Оказавшись на улице, кто-то сразу пошел к остановке. «Они тут полдня валандаться будут. Чего я ждать-то буду? Не в Анапе живем!» Другие решили все же подождать окончания проверки помещений и оплатить выбранные покупки. Вскоре примчались машины спасательной службы. Проверка шла долго. Пока досконально осмотрели все помещения большого комплекса, прошло около трех часов. К сообщениям о заложенной в людном месте бомбе относились очень серьезно. Люди стоически ждали, переступая с ноги на ногу в зыбких майских сумерках. Время от времени кто-то, бурча, заманало ждать, уходил к остановке маршрутного такси до центра города. Капризничали бегали дети, не понимая, почему их вдруг выдернули из теплого помещения на холодную улицу и не пускают обратно. Тревога оказалась ложной. Взрывного устройства в комплексе не оказалось. После отъезда МЧС персонал первым вернулся на рабочие места, и вскоре двери комплекса снова призывно открылись. Люди, дождавшиеся этого момента, лавиной хлынули в здание. Те, кто оставил тележки с покупками, разыскивали их и толкали к кассе. Сотрудники магазина вздыхая, разносили по местам товары, оставленные наименее терпеливыми посетителями.